Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало Твоя любовь это так красиво, Твоя любовь этих так-то вс ⁇ Твоя любовь лишь моя светила, Твоя любовь это так красиво, Твоя любовь это так красиво, Твоя любовь этих так-то вс ⁇ Твоя любовь меня доводила, но Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь это так красива, твоя любовь этих так-то Твоя любовь лишь мо светила, Твоя любовь это так твоя любовь это так Твоя любовь этих любовь подпускала близко Прощала крики, по нервам била Прощала боль, признавала риски Твоя любовь во мне все мирила Твоя любовь, прикасаясь к телу Меняла время на запах кожи Твоя любовь становилась целым Из двух частей, что так не похожи Твоя любовь — это так да, красиво Твоя любовь этих тактов села, Твоя любовь лишь моя светила, Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь это так красиво, Твоя любовь этих тактов села, Твоя любовь меня доводила, Но твоя любовь это так красиво. Любовь это так красива, твоя любовь этих так-то Твоя любовь лишь моя светила, Твоя любовь это так красива, Твоя любовь это так красива, Твоя любовь этих так-то Твоя любовь лишь моя светила. Твоя любовь это так Твоя любовь, это так Твоя любовь, этих так